Глава одиннадцатая. Время для нее остановилось, и сама Элисон была не в силах сдвинуться с места. Все звуки стихли, как только она закрыла глаза. Сквозь темноту закрытых век девушка увидела сияющий белым силуэт, такой знакомый и обманчиво прекрасный. Темная простирала к ней руки с заботливой улыбкой, которая казалась приятной, но лишь на первый взгляд. Младшая Ричи видела ясно, весь образ существа из темноты целиком пропитан ядом, от кончиков его белых, как молоко волос, и до пальцев ног, которые не касались несуществующей земли, онисли девушку по воздуху. Порождение мрака медленно приближалось. Оно скользило к Эллисон с растопыренными пальцами, напоминающими заледенелые ветви деревьев. Младшая Ричи испытывала страх и отвращение. Несмотря на богоподобную внешность, существо обладало гнилым нутром, пропитанным тошнотворной сладостью. Ледяной блеск его фиолетовых глаз выдавал правду об истинном облике, о том самом, что скрывался за безупречной оберткой. Темная приблизилась к ней. Ветвые пальцы коснулись щеки Эллисон, и она ощутила холод. Он стал распространяться по ее телу, как зараза, захватывая все новые участки тела. Сначала холод сковал ее лицо. Младшая Ричи не смогла пошевелить губами и ресницами, потому что те покрылись ледяной коркой. Затем холод добрался до ее горла и зажал его в тиски, не давая сделать вдох. Ноги и руки одновременно перестали слушаться Эллисон. Холод проник ей под кожу, И кровь в жилах превратилась в ледяную реку. Настала очередь сердца. Стонущее от боли и потерь оно стучало все медленнее, пока, наконец, не остановилось. Ледяной саван укрыл его бережно, как милосердная матерь, и погрузил в долгожданный покой. Грохот прекратился столь же резко, как и начался. Пещеру наполнял всего один звук: шум воды в бурном речном потоке. Младшая Ричи долго не решалась открыть глаза. Она думала, что умерла, пока чьи-то поспешно приближающиеся шаги не заставили ее усомниться. Они же и убедили девушку открыть глаза. Камни зависли у нее над головой. Угрожающие острые булыжники различных форм и размеров парили в воздухе. Остановленные чьей-то магией, или волей богов. Элисон еще приходила в себя, когда Самираэль, яростно топая, добрался до них с Азелиусом. Он схватил его за шиворот и грубо встряхнул. Вместо того, чтобы увернуться, красноглазый демон ухмыльнулся. «Что ты собирался сделать?» гневно спросил у него Самираэль, занося кулак над своим товарищем. Младшая Ричи поняла, что он собирается ударить Азелиуса, И бросилась к ним, чтобы прекратить начинающуюся ссору. «Пожалуйста, успокойтесь!» Она встала на носочки и попыталась ухватиться за локоть Самираэля, но демон посмотрел на нее такими злыми глазами, что Элисон побоялась его трогать. Она со страхом отступила назад. «Он чуть не угробил нас!» продолжал Самираэль, брызжа слюной от ярости. «Если бы не я...» Пещеру могло завалить камнями и нас вместе с ней. «Как будто тебя так легко убить!» Спокойствие Азелиуса возмущало Элисон, но она не встревала в конфликт демонов. Красноглазый не реагировал на злость Самираэля. Казалось, что происходящее вокруг его и вовсе не касается. Вопреки ожиданиям младшей Ричи, Самираэль не стал избивать своего друга. Он оттолкнул его в сторону, и махнул рукой. Камни, застывшие в воздухе, снова пришли в движение. На сей раз они развернулись к Азелиусу и полетели в него с несвойственной им скоростью. Первый же булыжник, ударивший по демону, отбросил его к стене, а все остальные градом посыпались сверху и подняли большое облако пыли. «Азелиус!» — крикнула младшая Ричи, Сились разглядеть в груди камней еще живого демона. Внутренний голос или голос тьмы. Шептал, что это она виновата, что она не справилась. Элисон искренне переживала за демона, несмотря на то, что он решил устроить ей проверку способностей, которую она, увы, не прошла. С ним все в порядке, заверил ее Самираэль, подходя ближе. Тяжелая рука демона опустилась на ее плечо. «А вот ты как? Не ранена?» «Нет», — буркнула младшая Рича. «Зачем ты напал на него?» Он не должен был делать этого. Самираэль бросила хмурый взгляд в сторону поверженного демона. «Прости его. Он у нас до Одри любит сражения. Как только мы здесь осели, начали вести затворническую жизнь. Азелиус дальше всех привыкал к этому из-за своего вспыльчивого характера. Сейчас он нащет любой повод, чтобы подраться с кем-нибудь. Мы иногда устраиваем тренировки, чтобы держать мышцы в тонусе. Но нашему белобрысому чудовищу этого недостаточно. Демон развел руками. Вот и результат. Ему некуда девать энергию. В прошлом нам приходилось выживать и бороться за место под солнцем. Услышав голос Лазерота, Эллисон повернулась и увидела его стоящим на мосту. Киота была рядом с ним. Эльфийка радостно улыбалась, держа в перепачканных землей руках около десятка беличьих тушек. Охота удалась на славу. «Я думала, что у вас, у демонов, жизнь легкая», — проговорила младшая Эричи задумчиво. Шум реки поглотил почти все ее слова, и она не знала, услышит ли ее демон с моста. Лазерот не только расслышал, но и ответил. Демоны постоянно соперничают друг с другом. И эта борьба вынуждает некоторых из нас навсегда покидать родные места. Многие становятся одиночками, потому что не могут поладить с себе подобными. С такими демонами, как Азелиус, трудно делить территорию. Она посмотрела на груду камней. Пыль вокруг них улеглась и прибилась к земле. Из-под камней раздалось шипение, напоминающее змеиное. Зелюс, осторожно позвала его Элисон. Странные звуки ее пугали. «Он последний, о ком стоит беспокоиться!» произнес Лазерот с улыбкой и резким движением притянул к себе Киота, обхватив ее за талию одной рукой. Эльфийка даже не пискнула, и младшая Ричи сделала вывод, что они путешествуют подобным образом уже не в первый раз. И когда они успели так сблизиться? Вместе со своей спутницей Демон спрыгнул с моста и приземлился на нижнюю площадку к остальным. Эльфийку он отпустил и подошел к Элисон. Лазерот улыбался ей во весь рот, словно того рукопожатия у них не было. Она разглядела у него на поясе две сабли в красивых, позолоченных ножнах, белую и черную. Стальные кольца на ножнах позвякивали при каждом движении демона. Он посмотрел на Самираэля и что-то уловил в его взгляде. «Нам лучше отойти», — с беспечной улыбкой сообщил Лазирод и увел за собой девушку. Они встали у лестницы и стали наблюдать. Самираэль вышел в центр площадки. Из-под каменного завала засочился черный дым. Он достиг внушительных размеров, рассеялся и вновь появился на ровной поверхности, неподалеку от Самираэля. Дым начал приобретать человеческие, вернее, демонические очертания и в конечном счете превратился в Азелиуса. Выглядел он целёхоньким, невзирая на то, что Самираэль похоронил его под грудой камней. Азелиус огляделся со злобно веселой улыбкой и правой рукой взлохматил свои белые волосы. Младшая Ричи обратила внимание на его другую руку. Она висела плетью, и не двигалась. В остальном же демон выглядел как обычно и производил пугающее впечатление, особенно благодаря пылающим красным глазам и клыкам, которые придавали ему неприятное для Эллисон сходство с вампирами. Азелиус вытянул вперед здоровую руку и еще ничего не успел сделать, как Самираэль уже окружил себя каменной стеной сначала с одной стороны, а затем и с трех других. «Слабак!» — расхохотался красноглазый и выпустил из ладони мощную струю огня, которая обрушилась на каменную защиту и начала плавить ее. Самираэль выстроила еще несколько стен вокруг себя взамен поврежденным, но ну а хохоча продолжал их плавить. «Боги!» — воскликнула Элисон, встревоженно наблюдая за сражением. «Что же они делают?» Самираэль дает ему возможность выпустить пар. Лазерот был расслаблен, иначе Ас сойдет с ума. К ней не сразу пришло понимание, что бой на самом деле дружеский. Он себя ведь про магию спрашивал? Поинтересовался у нее лазерот. Младшая Ричи внимательно изучала его глазами. С момента их знакомства он постоянно улыбался, не считая случая с рукопожатием, когда его лицо изменилась до неузнаваемости. Неужто наш ас в учителя подался? Чтобы тебе научиться владеть магией, для начала неплохо бы разобраться, что она из себя представляет. Хотя нет, не обязательно. Достаточно ее в себе почувствовать. Тот обвал Азелиус устроил нарочно, чтобы пробудить в тебе магические способности. По его мнению, это лучший способ. Лучший способ убить ее? С сарказмом осведомилась Киота. Разглядывая Лазерота, младшая Ричи успела забыть о ее присутствии. Эльфика стояла позади них, и по ее поджатым губам девушка поняла, ей не нравится то, что здесь происходит. «Лучший способ пробудить скрытые возможности», поправил Лазерот и забрал у Киота тушки белок. Взяв их за пушистые хвосты, демон закинула их к себе на плечо словно мешок с урожаем лаозеррот неуверенно начала элисон пользуясь случаем пока два из трех демонов заняты делом я хотела поговорить насчет нашего знакомства то прикосновение давай не будем об этом согласна демон подмигнул ей я не держу на тебя зла но никаких но «Меньше переживаний, Элисон, и больше дела. Ты хочешь научиться чему-то или нет?» Она кивнула. Лазерот не желал обсуждать произошедшее между ними в самую первую встречу. Он сказал, что не злится, но чувство вины не отпускало младшую Ричи наравне с чувством долга перед демонами. «Почему вы мне помогаете?» спросила она немного погодя. Эли разглядел в тебе что-то». Лазерот пожал плечами. «Мы ему верим. Если он считает тебя интересной, то так считаем и мы. Мы доверяем суждениям друг друга. В конце концов, кто, если не мы, поможет тебе разобраться с голосом у тебя в голове?» «Откуда ты знаешь об этом?» «Ты забыла, что в Самираэль у нас телепат?» Демон улыбался, глядя на нее. «Чтобы не тратить время на поиски друг друга, мы общаемся мысленно». «Знаешь, это очень удобно — передавать кому-то свои мысли на расстояние». «Я и не знала, что Самираэль такой... такой...» Элисон пыталась подобрать верное слово. «Такой болтливый», — Лазерот засмеялся. «Да, он такой». «Но мне никогда не превзойти тебя в этом». Отшутился Самираэль, приближаясь к ним. Его лицо блестело от напряжения, а сам демон тяжело дышал. От него пахло дымом и потом, В глазах читалась усталость. Младшая Ричи бросила взгляд на площадку, в центре которой стоял Азелиус, и правой рукой разминал свою левую. При этом он эмоционально ругался на неизвестном девушке языке. Смех лозерота от колкости друга перешел в откровенный хохот. «Вы уже закончили?» — обратилась к Самираэлю младшая Ричи. Она ожидала увидеть на площадке следы крови после яростного сражения, но ничего, кроме разбросанных камней и выжженной демоническим огнем земли, не обнаружила. «Мне показалось, что вы друг друга поубиваете». «Ну, я его почти убил», — похвастался Самираэль и дружески хлопнул по спине Лазерота. «Вы, конечно же, видели, как ловко я его опрокинул. Что скажете, а? Я был хорош?» Лазерот взглянул на Эллисон, а она посмотрела на Киота. Не сговариваясь, они дружно расхохотались, решив не расстраивать Самираэля. Весь его поединок с Зелиусом они благополучно пропустили. Когда демоны засобирались наверх, чтобы разделать добычу и приготовить ее, младшая Ричи попросила их оставить ее с Киота наедине. Эллисон пришлось переступить через себя, чтобы решиться на этот разговор, Но она по-прежнему старательно избегала взгляда больших серых глаз служанки. «Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя», начала девушка, чувствуя себя крайне неуверенно. «За то, что помогла сбежать, и...» Младшая Ричи закусила губу. Она всегда так делала, когда нервничала или не могла подобрать нужные слова. «И за то, что помогла мне выжить. Без тебя я бы долго не протянула». Эльфийка мягко улыбнулась, и ее лицо преобразилось. Раньше Элисон не замечала, насколько Киота красиво. Она больше не собирала волосы в хвост, теперь они свободно лежали у нее на плечах, ровные и блестящие. Болезненная бледность уступила место здоровому румянцу, украсившему ее щеки. А глаза сияли от полноты жизни, которую Эльфийка, кажется, отыскала на другом краю королевства. «Я рада служить вам, госпожа», — с почтением ответила Киота и поклонилась. В черном наряде ее поклон выглядел странно и не к месту, но девушка, как и подобает хорошо обученной служанке, не утратила прежней вежливости. Несомненно, эльфийка знала, как служить хозяевам, поэтому и прожила так долго. По поместье Ричи слуги не задерживались. Это знали все живущие в Вейсарии люди. В дом... Сыскавший темную славу, никто не рвался на службу по доброй воле, потому что слухи о жестокости господ Ричи распространялись быстрее ветра и отваживали даже самых отчаянных смельчаков. Хайки и Райнер набирали в дом прислугу из тех, кому не посчастливилось попасться им на глаза в дороге, или же людей к ним привозили наёмники. Киота же как и других бедолаг, сделали рабыней. В поместье ее могла ждать та же печальная участь, что и остальных слуг, если бы она не научилась приспосабливаться к любым условиям. За время, проведенное в доме Ричи, Эльфийка проявила свои самые лучшие качества и стала для Элисон доверенной советницей. Пришло время отплатить ей той же монетой. Они стояли друг напротив друга, смущенные затянувшимся молчанием. Младшая Ричи размышляла, как сказать Киото о своих планах таким образом, чтобы не расстроить ее. «Я хочу остаться здесь», — поделилась Элисон своим желанием с ней. «Демоны могут помочь мне разобраться со всем этим». Она не знала, как открыть тайну о темной, о голосе, что приказывал ей, и о пугающих видениях. «Здесь я буду в безопасности, а ты, Кио...» Можешь отправиться в любое место, куда только пожелаешь. Я знаю, как долго ты мечтала вернуться домой, к своим. Поэтому ты свободна, я отпускаю тебя». Еще в поместье Элисон узнала о сокровенном желании Киота. В один из вечеров, когда за окном бушевала метель, эльфийка готовила ее ко сну. Она расчесывала волосы младшей Ричи, когда девушка взглянула на ее отражение в зеркале, и задумчиво спросила, «У тебя есть мечта?» Келта удивленно посмотрела на нее, лишь на миг оторвавшись от работы. «Нет, госпожа», — ответила она, но в отражении Эллисон заметила смущение на ее лице. «Лгать своим хозяевам нехорошо», — улыбнулась младшая Ричи. «Не бойся, ты можешь сказать мне правду». Эти слова добавили служанке смелости, Закончив работу, Эльфийка опустила глаза и печально улыбнулась. «Мне бы хотелось вновь увидеть своих родных». Проговорила она сдержанно. Но Элисон чувствовала, что это далеко не все. Она принялась расспрашивать Киота о ее прошлом. На что-то отмахивалась и вести беседу о родственниках явно не желала. После отказа младшая Эричи оставила ее в покое но навсегда запомнила грустный взгляд служанки и ее слова, сказанные в тот вечер. Ошеломленная эльфийка не могла ни слова вымолвить. Ее губы дрожали, как будто она собиралась что-то сказать, но ничего не получалось. Младшая Ричи приготовилась разделить с ней радость, но вместо улыбки лицо эльфийки исказило гримаса боли. «Я не хочу возвращаться домой». В серых глазах стояли слезы. Эллисон впервые увидела их. Слугам запрещалось проявлять свои эмоции, и до этого момента Киото в ее присутствии никогда не плакала. «Я хочу остаться здесь, с вами, если позволите». «Но зачем тебе оставаться со мной?» Младшая Рича ощущала себя сбитой с толку. «Ты же хотела вернуться домой, помнишь? Одним вечером ты поделилась со мной своей мечтой. Или ты солгала?» «Нет, госпожа, я никогда вас не обманывала», поспешно заверила ее Киота. «Лишь раз», — мысленно добавила Эллисон, подумав о Дарвине и Тате. «Я не вижу себя среди эльфов», — продолжила эльфийка, отводя взгляд, «и больше не чувствую себя одной из них. Я хочу продолжать помогать вам и защищать вас. Мой дом теперь рядом с вами». Ее глаза вновь обратились к младшей Ричи, Демоны, которых мы встретили, смогут уберечь вас от беды. В этом я не сомневаюсь, и все же. Я бы не доверяла им полностью. Мы очень мало о них знаем. Демоны по природе своей не бывают добрыми. То, что они вам помогли, еще не делает их вашими друзьями. Я хочу остаться с вами, госпожа. Умоляю вас, не отсылайте меня. Я хочу нести свою службу и дальше. Почему? «Вы единственная, кто относился ко мне с пониманием. У вас большое сердце, и я обязана вам жизнью». «Ты ничем мне не обязана, Киота. прервала она эльфийку краснея. «Нет, обязана», — упрямо твердила она. «Обязана. Помните, как вы защитили меня перед вашим братом, господином Райнером? Он собирался убить меня из-за пролитого наполовина. Но вы встали между нами» и успокоили гнев господина. «Я восхищалась вами в тот день и восхищаюсь до сих пор». Киота склонила голову. «Прошу вас, позвольте остаться рядом с вами». Элисон не находила разумных объяснений желанию эльфийки добровольно продолжать служить ей. По ее глазам она видела, что Киота не лжет. Ее слова шли от чистого сердца. «Раз ты так хочешь, то пускай». Растерянно проговорила младшая Ричи. «Можешь остаться?» Киото просияла. «Благодарю вас, госпожа. Я вас не разочарую». Они поспешили подняться наверх, пока демоны не хватились их. Элисон продолжала раздумывать над словами подруги, когда сзади к ней кто-то подошел и взлохматил ее волосы. С возмущением обернувшись, она увидела Лазерота. В его дымчато-серых глазах Отражалось нетерпение. «Где же вы пропадали, дамы?» — осведомился он. «Мы уже заждались вас?» «Да-да, мы уже идем», — с улыбкой ответила Киота. Демоны собрались недалеко от жилых построек. Между собой они называли это место верхней площадкой. Там мужчины устроили настоящий пир. Серые валуны окружали разведенный в центре площадки костер, где на самодельных вертелах готовились освежеванные тушки белок. Рядом с костром стоял старый прогнивший пень, на котором поблескивали в свете огня железные чаши, больше похожие на глубокие миски для еды, чем на сосуды для утоления жажды. Эллисон с детским восторгом оглядела все это, после чего они с киота с удовольствием присоединились к демонам. Когда мясо покрылось румяной корочкой, все приступили к трапезе. Всех, кроме младшей Ричи. Она держала в руках приготовленную белку и пожирала ее глазами. Горячий сок с поджаренного мяса стекал по рукам, а аромат вызывал зверский аппетит даже у такой удовлетворенной натуры, как она. Ей хотелось наброситься на еду, как сделали все остальные, но... Элисон уже привыкла к отсутствию столовых приборов, но в компании взрослых мужчин оказалось впервые. Всякий раз, когда Киота приносила с охоты тушку животного, и младшей Ричи приходилось брать ее руками, она съеживалась от призрачных воспоминаний о доме. Все ее приемы пищи в столовой поместье сопровождались замечаниями братьев, которые указывали, как нужно себя вести, что правильно, а что нет. Постоянное напряжение сопровождало Эллисон и в дороге. Воспитание не позволяло ей есть на глазах у мужчин голыми руками, и она, ища поддержки, посмотрела на Киота. В отличие от своей госпожи, эльфийка с упоением вгрызалась в сочное мясо и смаковала каждый съеденный кусочек. Все молчали. Рты собравшихся были заняты едой, и на разговоры никто не желал отвлекаться. Со страстным усердием мясо поедал Азелиус, Будучи самым высоким и сильным среди своих братьев, он нуждался в гораздо большей порции, чем остальные. Красноглазый демон уплетал уже третью белку, Благокиоты и Лазерот наловили их с запасом. Азелиус не оставлял даже костей и съедал все подчистую. «Почему ты не ешь?» Самираэль обратился к Элисон, когда она наблюдала за Лазеротом, поглощавшим белку с поразительной для демона аккуратностью, Кажется, он был единственным, кто не испытывал сильного голода. Младшая Ричи взглянула на Самираэля. Он сидел, слева от нее, и в руках, блестящих от мясного жира, держал чашу с дурно пахнущим напитком. «Мне как-то не хочется», — пожав плечами, солгала Эллисон, стараясь придать своему голосу непринужденное звучание. На самом деле она была страшно голодна, но боялась сказать об этом. Самираэль усмехнулся. «Что, даже ножку не попробуешь?» Протянув свободную руку к ее порции мяса, он ткнул пальцем в бедрышко. «Вот здесь. Самое вкусное. Зря ты отказываешься, принцесса. Здесь нет тех, кто стал бы ругать тебя за нарушение каких-то там правил». «Как ты понял?» — спросила Элисон, неприятно удивленная тем, что он так легко раскрыл ее ложь. Вместо ответа Самираэль указательным пальцем коснулся своей головы. «А, ну да, как это я сразу не догадалась. Ты же у нас телепат. От тебя ничего не скроешь». «Не скроешь», — подтвердил довольный демон и звучно рыгнул. «Так что ешь давай. силы тебе понадобится. Хочешь?» Самираэль протянул ей полупустую чашу с подозрительным содержимым. «Что это такое?» Она заглянула внутрь и скривилась от странного запаха. «Фу!» само ты фу! обиделся демон. «Да будет тебе известно, что это самый лучший напиток!» «Он воняет тухлой рыбой!» На всякий случай она отсела от Семираэля, опасаясь, что он заставит ее пить это. «Это ореховая настойка на рыбных плавниках», — с гордостью сообщил демон. «Зря ты не захотела. Очень вкусно!» И он демонстративно отхлебнул из чаши. «Да ну ее!» — засмеялся Лазерот. «Ничего она не смыслит в настоящих мужских напитках». «Конечно, не смыслит!» — подхватил Азелиус, обсасывая последнюю косточку. «А наши из этих? Как их? Богатеньких? А богачи мало что понимают в простых удовольствиях». «Ваша язвительность неуместна» сказала Эллисон всем троим. Я никогда не пользовалась своим статусом. Если я чего-то не понимаю, так это потому, что мне не давали интересоваться другими вещами. Богатство здесь ни при чем. «Как же?» буркнул красноглазый. «А кто ж тебе мешал? Не ты ли сама? Люди, подобные тебе, очень любят оправдывать собственную лень какими-то внешними препятствиями». «Хватит аж», — встрял Мираэль. Младшая Ричи чувствовала, что разговор начинает сдвигаться в опасном направлении. он не виновата в том, что жила затворницей, Но поменять свою жизнь ей никто не мешал. Азелиус указал на нее пальцем. «Каждый из нас волен сам распоряжаться своей жизнью. Ты не захотела менять привычный уклад, вот и поплатилась свободой. Тебя посадили в клетку, как птичку, и твои хозяева решали, когда ты будешь петь, а когда молчать». «Сказать, почему ты ничего не предпринимала? Тебе было удобно бездействовать». Кеота положила ей руку на плечо. «Да, все так», — тихо проговорила Эллисон. Рука эльфейки показалась ей слишком тяжелой. «Я действительно привыкла к такой жизни. Мне не нужно было ничего решать. Все делали за меня. И я... Да, меня устраивала моя жизнь». На тех пор, пока я не встретила Дарвина и Тату. «Кто это?» — спросил Лазерот. «Те, ради кого я решилась на побег». «Ты сделала огромный шаг навстречу свободе», — сказал Самираэль. «Я уважаю тебя за смелость. Не каждый решится покинуть уютное гнездышко ради едва знакомых людей». Азелиус резко поднялся и ушел в другую часть пещеры, не сказав ни слова. «Он обиделся на меня?» Эллисон смотрела на двух оставшихся демонов. «Нет, иногда его поступки не поддаются объяснению», улыбнулся Лазерот. «Не бери в голову. Он, как и мы, хочет, чтобы ты получила желаемое». «Просто методы у него своеобразные», сказал за него Самираэль. «Нас бояться не нужно». «А я и не боюсь», ответила младшая Ричи. Вы слишком похожи на людей, чтобы я вас боялась. Значит, тебе стало бы страшно, если бы мы не были похожи на людей? Лазерот подошел к ней сзади и накрыл ладонью ее голову. Она полностью поместилась в обхват его ладони. Ну, хочешь? Мы продемонстрируем тебе свою истинную форму. А зачем? Под огромной ладонью демона Элисон ощущала себя ничтожно маленькой. Чтобы ты испугалась? «Нет, не хочу», — она выскользнула из-под его руки и пригладила свои растрепанные и перепачканные жиром волосы. «Что за истинная форма? Вы превращаетесь?» «Да, в кровожадных демонов», — подмигнул Азерот. «Дел твое. Не хочешь и не надо. Крепче спать будешь». Два демона из трех разбрелись по своим спальным местам. Азелиус отдыхал возле подземного озера, потому что ему нравился убаюкивающий его эмоциональную натуру шум воды. Лазерот спал в одном из уцелевших домиков. Так как он был самым маленьким из строицей демонов, то легко помещался на подстилке и засыпал на ней сном младенца. К тому моменту, как младшая Ричи закончила есть, эльфийка уже дремала на валуне, низко опустив голову. Самирей легко поднял ее на руки, словно она совсем ничего не весела и отнес внутрь ближайшей постройки затем демон вернулся к элисон которая сидела у затухающего костра и обратился к ней о чем думаешь о доме ответила она кратко скучаешь по нему не совсем младшая рича вздохнула она скучала по горячим ваннам по дарвину и тате По вкусным и сытным блюдам, которые готовили для нее на кухне, даже по своей розовой комнате, Эллисон скучала по дому, но не по его жильцам. Те, по кому она могла скучать, больше не жили там. Повернувшись лицом к Самираэлю, девушка спросила, «Почему ты не идешь спать?» «Я часто не могу заснуть». Демон расплел свои волосы, стянув с них кусок белой ткани. Черные волосы, блестящие смолой, разлились по его плечам и спине. Мучают воспоминания. «О прошлой жизни? Есть такое? Хочешь поговорить об этом?» Она была готова его поддержать, но Самираэль отрицательно покачал головой. «Лучше иди ложись», — сказал он уставшим голосом. «Завтра тебя ждет тяжелый день, и ты должна выспаться как следует». «Азелиус не даст тебе спуска ни завтра, ни послезавтра. Теперь ты всегда должна быть полна силы, чтобы выдержать его тренировки». «А как же ты? Я не могу оставить тебя тут одного». «Я посижу еще немного и скоро тоже пойду». «Иди». Элисон немного поколебалась, но все же оставила демона наедине с призраками его прошлого. Она зашла в дом, который должна была делить с все последующие ночи. Эльфийка сладко спала на растерянном на земле меховом плаще. Ее лицо выражало полное спокойствие, ничто не тревожило ее крепкий сон. Младшая Ричи перетащила свой настил поближе к ней и устроилась рядом. Какое-то время она смотрела на девушку, думая о доме и о тех, кто ушел непозволительно рано. Чтобы успокоить тревогу в своем сердце, Элисон взяла ее за руку, И вскоре заснула.